Он посмотрел вверх, Билли Ли снова замахнулся обрезом. Прямой удар проломит череп. Майрон попытался откатиться в сторону, но он был намертво привязан к стулу. Билли Ли улыбнулся. На секунду он застыл, подняв приклад и наблюдая за окорчащимся Майроном, так, словно тот был муравьем с оторванной лапкой. Внезапно Билли Ли нахмурился. Он опустил оружие и взглянул на приклад. «Проклятие!» — пробормотал он. — Так я могу его сломать. Майрон почувствовал, как две ручища схватили его за плечи и подняли вместе со стулом. Дула обреза смотрела прямо на него. — Какого дьявола? — пробручал Билли -ли. Почему бы мне просто не прострелить тебе башку, а? Майрон уже почти не слышал его смешков. — Когда двустволка смотрит тебе прямо в лицо, остальное перестает существовать. Две черные дыры словно растут... И увеличиваются в размере, становятся все ближе, обволакивают тебя со всех сторон и заглатывают в зияющую пасть. Пэт попытался еще раз билли ли? Майрон почувствовал, как у него под мышками струится пот. Спокойно, голос должен звучать ровно, не надо его нервировать. Скажи мне, что происходит, билли ли? Я хочу помочь. «Ты хочешь мне помочь?» — Билли -ли хихикнул, и дробовик дрогнул у него в руках. «Да?» Это заставило его расхохотаться. «Чепуха, Майрон! Полная чушь!» Майрон молчал. «Мы ведь никогда не были друзьями, верно, Майрон?» «Да, учились вместе, весело проводили время и все такое, но друзьями не были». Майрон старался не отпускать его взгляд. «Чертовски удачное время ты выбрал для воспоминаний, Билли -ли. — Я просто отвечаю на твои слова, козел. Ты вешаешь мне на уши лапшу про какую-то помощь, как будто мы друзья-товарищи. Но все это полное дерьмо. Друзьями мы сроду не были. Я вообще тебе не нравился. Никогда не нравился, как первоклассник в школе. Тем не менее, я не раз спасал твою задницу, Беллили. Снова улыбка. Нет, Майрон, не мою, а клу. Все дело всегда было только в клу, верно? — — Тогда, в Массачусетсе, когда мы попали в аварию по пьянке, не мою задницу ты прилетел спасать. Ты примчался из-за клу. И потом, после драки в баре, там тоже все было из-за клу. Билли Ли вдруг дернул головой, словно пес, услышавший новый звук. — Почему мы не были друзьями, Мэрон? — Видимо, потому что ты не пригласил меня на день рождения, на роликовый каток. — Хватит умничать, придурок. — Я к тебе нормально относился, Билли Ли. Ты был забавным парнем. «Но быстро выдохся, не так ли? Я и моя карьера. Пока я был звездой колледжа, все выглядело очень круто. Но потом, когда меня не взяли в профи, я перестал быть забавным и крутым. Я стал жалким. Разве не так, Мэрон?» «Тебе видней». «Так что насчет Клу?» «Ты о чем? С ним-то вы дружили?» «Верно». «Почему? Клу вел себя не лучше, даже хуже». «Всегда искал себе неприятности. Почему ты был его другом?» «Все это очень глупо, Билли Ли. Ты считаешь?» «Опусти оружие». На губах бывшего приятеля появилась улыбка широкая, хитрая и безумная. «Я скажу, почему ты дружил с Клу. Потому что он лучше играл в бейсбол. Он шел в гору, и ты это знал. Вот в чем была разница между Клу Хейдом и Билли Ли Пелмсом». Только в этом. Он бухал, кололся и трахал всех подряд. Но все это выглядело мило и забавно, потому что он был профи. — И что из этого? — возразил Майрон. — К известным спортсменам относятся иначе, чем к людям вроде нас. — Тоже мне открытие. Но что-то внутри неприятно засаднило. Может быть, потому что в словах Билли-Ли, пусть и сказанных не кстати, была своя правда». Клу считали очаровательным и эксцентричным только потому, что он был профессионалом. Но если бы скорость его подач упала, или размах руки стал не таким стремительным и мощным, или его пальцы не так правильно и точно направляли мяч, с Клу произошло бы то же, что сбили Ли. В жизни существуют разные параллельные миры, разные по уровню жизни, по событиям, по обстановке, и часто их разделяет совсем тоненькая перегородка но спортсмены хорошо знают, где и как начинаются эти различия. Если ты умеешь бросать мяч быстрее, чем другие парни, то быстро возносишься над простыми смертными. У тебя появляются девушки, слава, деньги, а они унылые прозябания, подвальные крысы и убогая работа. Ты попадаешь на телевидение и наслаждаешься всеми благами жизни. Люди хотят тебя видеть, слышать твои слова – коснуться хотя бы края твоей одежды. И все только потому, что ты лихо закручиваешь шарик из недубленной кожи, метко попадаешь оранжевым мечом в стальную сетку или делаешь великолепный замах клюшкой. Ты человек другого сорта. Если разобраться, выглядит довольно глупо». «Это ты его убил?» — Билли Ли спросил Майрон. «Билли Ли вздрогнул, словно ему дали пощечину. Ты ревновал к его успеху, верно?» «Он тебя обставил. Он имел все. Он был моим лучшим другом. В далеком прошлом». Майрон снова прикинул, не сделать ли рывок. «Возможно, удастся ослабить узел, веревка стянута не слишком туго. Но это займет время, и он все равно не успеет его достать. Интересно, как в этой ситуации поступил бы Уинзор? Майрон поежился. «Лучше в это не вдаваться». На лице Билли Ли разлилась странная умиротворенность. Он перестал дрожать и прямо смотрел на Майерна, не дергаясь и почти не шевелясь. Его голос стал неожиданно мягким и спокойным. — Хватит, — решительно произнес он. — Придется тебя убить, Майерн, из самозащиты. — Что ты несешь? Ты убил Клу. — А теперь хочешь убить меня. — Ты спятил. — Может, это сделала секретарша? — Ее поймали. А может быть, у А Они оба у тебя на побегушках. Или ты сделал это сам, Майрон. Пистолет ведь нашли в твоем офисе, так? А кровь в твоей машине. Зачем мне убивать Клу? Ты манипулируешь людьми, Майрон. Ты использовал Клу, чтобы начать свой бизнес. Ну а потом он провалил тест на наркотики, и его карьера рухнула. Поэтому ты решил от него избавиться. Зачем тебе лишний балласт? «Полный бред!» — возразил Майрон. «Даже если так, зачем мне убивать тебя?» «Потому что я могу много рассказать». «О чем?» «О том, как ты обделываешь свои делишки». По лицу Билли Ли потекли слезы, голос оборвался, и Майрон понял, что теперь точно имеет крупные проблемы. Передышка кончилась. Обрез снова заплясал в руках Билли Ли. Майрон потянул веревки. «Ничего не выйдет». Он обливался потом, но внутри похолодело. Я в ловушке, мне не выбраться. Билли Ли снова попытался рассмеяться, но из горла вырвался только хрип. «Прощай!» Майрона охватила паника. «Еще пара секунд, и Билли Ли меня пристрелит. И, конечно, уговаривать не имеет смысла. Против дьявольской смеси наркотиков и паранойи слова бессильны».